Что теперь делать? Амбулаторный прием. Передо мной беременные. Я молча делаю свою работу. Она молча сидит и ждет направления, тихо вытирает слезы. Все, что можно и нужно было сказать, уже сказано. И мной, лично, в качестве лечащего врача, и членами перинатального консилиума, который, собственно, и направил беременную на прерывание. Третье в ее жизни. Детей у пациентки нет. Первая беременность не развивающаяся 15 недель. Причину не выяснили. Потом энцефалия у плода, отсутствие больших полушарий мозга и костей черепа, прерывание по медицинским показаниям. Сейчас скрининг показал высокий риск по синдрому Дауна, и инвазивная диагностика в виде хорион-биопсии это подтвердила. Ставлю печать, подписываю направление у заведующей и отдаю в руки, пока еще беременный. Желаю удачи! «Спасибо, доктор. Знаете, наверное, это последняя моя беременность. Больше сил нет. Может, лучше усыновим кого-нибудь». Уходит. Потом идут еще беременные, еще и еще. У всех хорошие УЗИ, хорошие анализы и счастливые с виду жизни Телефон вибрирует. В рабочем чате сообщение, что нас собирают на летучку. И кто издевательски назвал их пятиминутками? «Минут через двадцать возвращаюсь». Под кабинетом сидит очередная беременная со скрининга. Рыдает в голос. Закон парных случаев мелькает у меня в голове. Интересно, что на этот раз замершие, серьезный порог развития, мозг, сердце, может, почки. На моем столе лежит результат УЗИ. Абсолютная норма. Смотрю ее карту. Тоже нет отклонений. Вторые предстоящие роды. Старшему ребенку пять лет. Из диагнозов разве что ожирение первой степени. Но вряд ли ее это так внезапно расстроило. Странно. Приглашаю беременную зайти. Уточняю фамилию. Да нет, все верно. Аккуратно спрашиваю, что у нее случилось. По какой причине слезы? У меня мальчик. Поздравляю. И что? Второй мальчик. «Ну, хорошо. Значит, через 18-20 недель вы станете мамой двух сыновей». «Как вы не понимаете, я девочку хотела. И первый раз, и сейчас. Что теперь делать?» Сказала это и продолжает подвывать. «Нет, я знаю, что такое гормональные волны во время беременности сама чай 9 месяцев проходила, но не до такой же степени. Сижу и не знаю, что сказать. Вернее, знаю. Иногда ничего лучше не действует» чем ушат холодной воды. Так а в чем проблема-то? Аборт, конечно, уже поздно делать. Доносите, родите, и можно оставить его в роддоме. но здоровых детей нынче очередь стоит. А вы себе девочку еще родите, может быть. На несколько секунд беременная замолкает. Взгляд с крайней степенью возмущения. А потом на повышенных тонах заявляет. «Да вы вообще думаете, что говорите? Почему я должна кому-то отдавать своего ребенка?» «Ну, потому что он мальчик. Кажется, именно это вас так сильно расстроило». Беременная как-то быстро-быстро моргает, слез уже нет, молча забирает результат УЗИ и выходит из кабинета. Возможно, будет жалоба, но для меня это не важно.